Глава седьмая. Сергей Сергеевич Воронков был сегодня крайне недоволен собой. Он встал много раньше привычного времени, почти за час до него, и решил просмотреть свои дневники в стихах, особенно те, которые сложил за минувшую неделю. То есть с того самого дня, когда он последовал за прекрасной незнакомкой в церковь и его коснулся подол ее шикарной шелковой юбки. Просмотрел и пришел в ужас». Он бездарь. Графоман. У него отвратительная рифма. Нет никакого смысла в словах, которые он пытался подогнать под благозвучие. «Ну что это такое? Я иду по дорожке, мне навстречу кусты. И я жду, что из-за них вот-вот выйдешь ты». Во-первых, звучало противно. Во-вторых, это было неправдой. Ему нечего было ждать потому что прекрасная незнакомка уже шла по тротуарной дорожке впереди него. шла не одна, а он, сергей сергеевич воронков плелся сзади. а если говорить точнее, он нагло ее отслеживал. На тот момент он уже знал как ее зовут варвара. Он подслушал ее разговор с наглым красавцем возраста чуть за сорок. Он очень громко окликнул ее несколько минут назад. Она шла, задумавшись впереди Сергея Сергеевича, когда над кустами поплыла красивая, почти бритая налыса голова. И обладатель этой головы громко позвал прекрасную незнакомку по имени. Мгновение Сергей Сергеевич был в ступоре, потому что имя удивительно ей подходило, и, по его мнению, делало незнакомку еще более прекрасной. И еще потому случился ступор, что Воронков не мог себе представить, что у Варвары кто-то может быть. В смысле мужчина, тем более такой красивый и наглый, и так модно и дорого одетый мужчина, позволяющий себе брать ее под руку, прижимать к своему боку, собственнически обхватывая тонкую талию красавицы. Одно утешало Сергея Сергеевича: варваре объятия красавца совсем не нравились. Она все время пыталась вырваться и однажды даже громко воскликнула: «Прекрати, царев, я позвала тебя по делу!». Какие дела могли быть у варвары с наглым царевом, Сергею Сергеевичу оставалось только догадываться. Но тот точно довел ее до слез. Это когда они уселись на соседней с ним скамейке. Только не надо думать, что он занял скамейку по соседству, потому что они уселись рядом. Вовсе нет. Он сел первым, поймав на себе настороженный взгляд царева. Сел и прикрылся газетой. И даже увлекся какой-то статьей. А потом. Ты хотя бы это можешь сделать для Леры, царев! Довольно громко воскликнула Варвара, когда Воронков трижды перечитал один и тот же абзац в следующей статье и не понял смысла. Что ответил царев Варваре, Воронков не слышал. Они потом еще долго говорили звонили кому-то, и наглый красавец даже повышал голос на какую-то Леру, называя ее такой же идиоткой, как и ее мать. И тут, наконец, до Сергея Сергеевича дошло. Варвара, бывшая жена этого наглеца. А Лера, их общая дочь. И она просит его помочь девочке. А он... Вот какие силы заставили Воронкова усидеть на месте, он и сам не понимал. Желание встать, подойти к этой в ругающейся паре и предложить свою помощь было так велико, что он даже в край скамейки вцепился я не знала, понял». В какой-то момент громко воскликнула Варвара. «Это просто какое-то недоразумение, совпадение, нелепость». «Нелепость, это ты». Вскочив на ноги, ткнул в ее сторону пальцем красавчик. «Нелепость и недоразумение». И снова Воронкову захотелось вмешаться и попросить, просто попросить, не оскорблять такую прекрасную женщину прилюдно». И его потные ладони даже выпустили край скамьи. А ноги напружинились, намереваясь понести его тело к паре на соседней скамье. Но в этот момент появилась, словно из ниоткуда, молодая красивая девушка. Она была удивительно похожа на Варвару. И Воронков тут же понял – это их дочь. Та самая Лера, из-за которой и разгорелся весь сыр-бор. Она была в теплом спортивном костюме и легкой стеганой жилетке. Высокое и стройное, лицо загорелое, волосы распущенные, губы улыбающиеся. Воронков тут же представил себе Варвару в этом возрасте и страшно позавидовал наглецу, не сумевшему оценить по достоинству такую красоту. Девушка встала перед скамейкой, поздоровалась с отцом, крепко обняв его за шею и расцеловав в обе щеки. Потом долго слушала их разговор, все так же стоя перед ними – вдруг расстроилась опустилась на корточки и через минуту согласно кивнула идем дорогая еще через минуту встал ее отец и потянул ее за руку нам надо торопиться пока не стало поздно слишком поздно трагизма в его голосе было на три театральные драмы хватило бы ядовито подумал тогда воронков дождавшись когда отец и дочь исчезнут из вида Он медленно встал и пошел в сторону соседней скамьи. Там присел без приглашения. Достал из кармана аккуратный пакетик с бутербродами. Распахнул его и протянул Варваре. Молча. Она молча достала один бутерброд. Кивком поблагодарила. Он взял второй. Скомкал пакет и сунул его в карман ветровки. Они почти одновременно начали кусать, жевать и проглатывать. «Я не маньяк, если что». Первым нарушил он тишину. «А чего ходите за мной?» Не глядя на него, спросила Варвара тусклым голосом. «Вы очень красивая. Я пишу стихи». Тут он вспомнил свои вирши, от которых пришел в ужас утром и поправился. Пробую писать. Выходит, конечно, не всегда. Но вы меня вдохновляете. Когда я вас вижу, в голове что-то щелкает и я начинаю слагать. «Надо же». Ее губы опустились скорбной скобкой. Есть кто-то, кого я не раздражаю, не бешу, и у кого не путаюсь под ногами. Даже странно. Ничего странного, Варвара. Он достал из другого кармана маленькую, в 150 граммов, бутылочку воды. Протянул ей. Люди часто на бегу не видят прекрасного рядом. Останавливаются, чтобы взглянуть уже слишком поздно. Время оказывается безвозвратно упущенным. Я Сергей Сергеевич Воронков. Пенсионер. Гуляю здесь каждое утро. И всякий раз слагаю стихи об очередном утре. «Выходит?» «Так себе», — честно признался он. «Но это меня развлекает. Наполняет моё одиночество хоть каким-то смыслом. Каждый ведь развлекается по-разному. Не так ли?» Да. Она выпила из бутылочки ровно половину, вернула ему. И это отдалось теплом в груди у Воронкова. Она не эгоистка, думает о других людях, даже совершенно ей чужих и посторонних. «Я вот тоже по-особенному развлекаюсь», — произнесла она тихо и грустно. «Влипаю в самые разные неприятности. Периодически». Сначала вышла замуж не за того, кто меня любил, а за того, которого любила половина курса. Знала. Говорили. Нет же. Поверила в свои чары и способность удержать в руках такое ветреное существо, как царев. А это все равно, все равно, что пытаться удержать в руках облако или ветер. «Я понимаю, о чем вы», — кивнул Воронков, поражаясь поэтичности сравнения. Наш брак начал трещать по швам почти сразу. Но я упорно закрывала глаза на его похождения. Не обращала внимания на откровенные измены. Знаете, он даже не скрывал их. Словно испытывал меня на прочность. И я терпела. Считала, что сама виновата и терпела. Пока он сам не ушел. Хорошо хотя бы в квартире нас с дочерью оставил. Не выгнал на улицу. «Да, это хорошо», – покивал согласно Воронков. Он тут же вспомнил истории своих бывших коллег-женщин. Там всякого ужаса хватало. И на улице оставались с маленькими детками, и с кредитами миллионными. Одной даже пришлось делить кухню с любовницей мужа. Он поселил ее в соседней спальне. Он не заметил, как все рассказал Варваре. Ее истории его бывших коллег-женщин не особо расстроили. Она просто покивала и произнесла. «В каждой домушке свои погремушки». «Ваша дочь, она такая красавица!» Не зная, как еще продолжить разговор, проговорил Сергей Сергеевич. Он встал со скамейки и выбросил в урну пустую бутылочку из-под воды и пакетик из-под бутербродов. И снова вернулся к ней, присев чуть ближе, чтобы чувствовать аромат ее духов. «Моя дочь красавица, но такая же дуреха, как и ее мать». Грустно улыбнулась Варвара, глядя на него. Ухитрилась связаться не с тем парнем. И вот теперь вынуждена уезжать. «Уезжать?» Он почти не удивился. Не просто так царев появился рядом с Варварой в этом парке в это утро. От него требовалась помощь. Его дочери. Она и ушла с ним под руку, когда их совместные напряженные дебаты закончились. Скорее улетать. Ей придется улететь за границу, чтобы до нее не добралась полиция. И не попыталась обвинить черт знает в чем. В какой-то момент Сергей Сергеевич Воронков почувствовал себя неуютно. Всю свою жизнь, прожив законопослушным гражданином и не имея даже штрафов за нарушение ПДД, Он с великой осторожностью посматривал в сторону людей, которым полиция вечно дышала в затылок. То они оказывались не в том месте, не в то время. То связывались не с теми людьми. То их близкие начинали доставлять массу проблем. И так далее. Он всегда полагал, это вполне справедливо, что полиция не стучится в двери к нормальным людям. Она стучится к людям проблемным. И, кажется, именно такой человек сидел сейчас слева от него. И ему следовало бы встать и побежать трусцой, скрыться как можно дальше от этой прекрасной женщины с ее великими проблемами. Но он продолжал сидеть. И почему именно, он понял лишь минуты три спустя. Вовсе не из-за того он продолжал сидеть рядом с Варварой, которая точно ждала от него помощи, что она безумно ему нравилась. А она безумно ему нравилась. Он продолжал сидеть рядом с ней, потому что вдруг понял. Его время пришло. Хватит ему уже жить размеренно и спокойно, ровно, серо и уныло. Так что даже рифмы не желали выходить красивыми, а получались серыми, унылыми, убогими. Пора ему уже, пора стряхнуть с себя перхоть прожитых скучных лет. Пора наполнить жизнь адреналином. И пусть даже это будет его лебединой песней. Пусть он даже умрет, но на ее руках. Я готов вам помочь, Варвара, проговорил он странно скрипучим голосом. Но вы должны мне все рассказать. Что именно? Ну, начнем с того, почему вашей дочери угрожает опасность при встрече с полицией. Они могут ее арестовать, ответила Варвара просто. Пусть даже до выяснения. «Но это 72 часа. Целых 72 часа на нарах в окружении преступниц. Настоящих причем. Ее голос задребезжал. «Они не станут разбираться в деталях. Сразу схватят, закроют, а потом начнут подгонять ее жизнь под свои улики. Я знаю не по себе, а по рассказам моих клиентов. Некоторые любят под массаж делиться скверными секретами. За что они могут ее арестовать?» Пропустив всю лирику мимо ушей, вцепился в главное Воронков. Ее парень, которого она притащила к нам в дом и поселила у нас после двухнедельного знакомства, был убит. В здании аэропорта. В туалете. Уточнила Варвара и вдруг принялась опасливо озираться. Дочь как раз стояла в очереди к стойке регистрации, когда он вдруг принялся метаться от туалета к очереди и обратно. Как она мне потом рассказала, у Макса неожиданно разболелся живот. «И такое могло быть», – вставил Воронков. «Могло», – кивнула Варвара. «Но не было». «Почему вы так решили?» «Потому что его впоследствии убили?» «И поэтому тоже. Но...» Она неожиданно зябко передернулась и принялась рушить красивый узел шарфа, плотнее наматывая его себе на шею. Но я видела лично что он не доходил до туалета, когда убегал от Леры. Только в самый последний раз, за несколько минут до своей смерти, он вошел в туалет. «Вы видели? Вы были там?» В голове Сергея Сергеевича молниеносно сложился серпантин проблем Варвары. И серпантин этот был устрашающий крут. «Да, я была в аэропорту в ту ночь. Я изначально хотела их проводить» отвезти на машине, но Лера отказалась. Она знала моё негативное отношение к Максу. Я очень неприязненно к нему относилась, это да. Поэтому она отказалась. Но я... Варвара крепко сцепила пальцы, уложив их на крепко сведённые колени. Но я не могла высидеть дома, пока моя девочка там. Я сама боюсь летать. и за неё боялась. Хотела её благословить, если хотите. «Благословила». Вот чуть не вырвалась у Воронкова. Как сдержался, непонятно. Я выехала из дома почти сразу после них. Бросила машину на дальней стоянке. Дальше пошла пешком. Вошла почти одновременно с ними, только через другие двери. И потом наблюдала за его метаниями. И не только. «Что вы видели?» Вытянул шею Сергей Сергеевич. Я видела, как, убегая из очереди, он уходил подальше, чтобы Лера его не видела, и звонил кому-то. Несколько раз. Со странного старинного телефона. Кнопочного. Его телефон я видела у нас дома. Это был другой. Барвара расцепила пальцы, нашарила в кармане короткой курточки носовой платок и вытерла им вспотевший лоб. «Вы не представляете, какое для меня облегчение выговариваться вам». Я все это носила в себе с того самого дня, как она улетела. Что было потом? Поторопил ее воронков. Неожиданно ее детективная история его захватила. Мозг простреливали мысли стрелы. А что, если его удел не рифмоплетство? Что, если его призвание ⁇ расследование крутых, запутанных проблем? И он, как-то сумев помочь этой прекрасной женщине, обретет славу крутого детектива. Частного детектива. Несколько раз он не дозвонился. Когда в очередной раз набрав, он услышал, что ему ответили, он начал ругаться. Вспоминала Варвара, кутая шею в легкий шелковый шарф. Он кого-то называл Димоном, угрожал ему. И утверждал, что они пойдут вместе. Куда – не знаю. Скорее всего, под суд. Вдруг выдал Воронков. И, поймав ее недоуменный взгляд, пояснил. Его же не просто так убили. Не по ошибке полагаю. «Возможно», – подумав, согласилась Варвара. В тот самый последний раз, когда он выскочил из очереди на регистрацию как ошпаренный, он все же добежал до туалета. И пропал. Лера уже прошла регистрацию, а его все нет. И тогда я решила посмотреть, там он или нет. Я так надеялась, что он бросил ее, И этот злополучный роман, который я категорически не одобряла, наконец завершился». «Вы пошли к туалетам?» «Да». И заглянули в мужской? Он восторгался собственной сообразительностью, да. Его логические рассуждения просто рождались сами собой. И это было много легче, чем рождать странные рифмы. И еще это было гораздо интереснее. Да, заглянула. Не разочаровала его Варвара. А Макс лежал на полу перед раковинами. И на груди кровь. «Вы убежали? Не вызвали полицию?» «Конечно, я убежала». Досадливо поморщилась красивая женщина с огромными проблемами. «Как бы я объяснила, что заглянула в мужской туалет?» «Мне сразу стали бы задавать множество вопросов, а ответов на них у меня не было. Их и сейчас нет. И я... я боюсь возвращаться домой». «А на работу?» «Уточнил он». В его мыслях, работающих сегодня совсем непоэтичным образом, рождался удивительный план. План по спасению прекрасной Варвары от тюремных застенков. Он почему-то верил ей. Верил, что она не причастна к убийству ненавистного претендента на руку и сердце ее дочери-красавицы. Верил, что она даже не знает, как снимать с предохранителя пистолет. Он знал, потому что много лет назад служил в армии. А она нет. Она не может убить человека просто потому, что он ей не понравился. Она даже целиться в него не могла, обладая такими-то прекрасными глазами. На работе я взяла бессрочный отпуск. Призналась она, покусывая губки. «Они же придут туда за мной, если не обнаружат дома». «Кто?» «Полиция и...» «Бандиты». «С чего вы взяли, что бандиты станут вас искать?» Воронков почувствовал, как его лицо вытягивается. Так бывший муж сказал, советуя спрятаться. Мы могли с Лерой что-то знать или видеть, даже не подозревая о том, насколько это важно. И теперь... ее полные слез глаза глянули на Воронкова умоляюще. «И теперь я не знаю, что мне делать!» Он уже давно принял решение. И знал, что предложит ей. Вопрос был в том, согласится ли она. «Пожить у вас?» Сразу отшатнулась Варвара, стоило ему предложить свою помощь. «Но... но я вас совсем не знаю. И что, если вы опасны? И я из одной скверной истории попаду в другую?» У Сергея Сергеевича был готов ответ. Потому что он предвидел такую ее реакцию. «У вас нет выбора, Варвара. И вам придется довериться мне. Так же, как мне придется довериться вам. Я ведь тоже рискую» вы но чем что-то подсказывает мне варвара что вы не все до конца рассказали мне и не рассказанная вами самая скверная часть вашей истории разве нет она подумав кивнула послушно поднялась со скамьи следом за ним и послушно пошла позади него держась на расстоянии трех шагов так гуськом они дошли до угла его дома Там, опасаясь любопытных соседок, он велел ей остановиться и выждать 10 минут, а потом уже идти к его подъезду. Уже входя в свою квартиру и бегло осматривая идеальный порядок, Воронков вдруг к ужасу своему осознал, куда добровольно вляпался. В его жизни больше не будет отвратительных стихов по утрам. В его жизни теперь будет жесткая, опасная проза. И когда это закончится, и главное чем... «Невозможно предугадать».